Глава 21: Марат и Айрат. Вы что, прямо все поле успели окучить? Да. Не может быть. Может, мама, может. Просто нам Айрат с Маратом помогли. Карасин, с какого перепугу? Ну, мы сначала нашли там пару монет, и у нас возникла идея. Короче, мы им сказали, что здесь где-то зарыт клад. «Дайте монетки посмотреть», — вышла из спальни Альфия. «Завтра покажем. Спи давай». «Завтра, завтра. Почему детям все время завтра?» Не хотела она уходить. «Потому что. Спи давай». «Я пить хочу». «Алина, дай ей попить», — попросила мать, сидя на диване с вязанием. «Мама, а когда ты маленькая была, динозавры еще были?» «Чего?» Рассмеялись мы, а мама чуть не упала с дивана, просто легла на него. Давай смеяться. «Динозавры!» «Конечно, были!» Рассмеялись мы еще сильнее. «Да ну вас! Пойду впать!» Пошла обратно сестра. «А воду? Пить будешь?» Поставила я стакан на стол. «Не хочу. Впать хочу. Мама, я тебя люблю!» Крикнула уже из спальни Альфия. «А нас?» Альфия не ответила. Нас любишь? повторила я. И вас, добавила она. Я тебя тоже люблю, все еще улыбалась мать. Мы тоже тебя любим, наш динозаврик, впи, добавила я. Ну, и как, мальчики, нашли там клад? спросила мама, отдышавшись. Да, два серебряных рубля и немного медных монет. Ого, удивилась мама. Надо же! Надо будет папе рассказать, когда вернется. «Мы сами обалдели. Жаль, что больше окучивать нечего. Я найду вам работу, не волнуйтесь». «Не, лучше клад нам найди, мама». Мама с папой лежали в кровати перед телевизором и перешептывались в темноте. «Ты что, там и рублей еще накидал? Я не знала, что у нас есть серебряные рубли». «Какие рубли? Царские. Ты же сам говорил, что сюрпризы девочкам в поле оставишь». «Откуда?» Я только несколько медных монет закинул на поле. Так они их нашли? А рубли? Да не кидал я туда никаких рублей. А серебряных? Я похож на буратино. Есть немного. Смотрела в экран ландыш. Значит, это правда. Что правда? Значит, дедушка не шутил. Помнишь, он рассказывал, что здесь до революции жил помещик. В этом поле точно есть клад. Ладно. Будем осенью собирать с тобой картошку. Проверим.